Глава 12 Случайный свидетель. Парк на Беличьем острове всегда был достаточно оживленным местом, но лес, примыкавший к нему и тянувшийся вдоль реки, оставался безлюдным. Народ предпочитал прогуливаться по ровным мощеным аллеям, а желающих побродить среди принесенных паводком коряка, увязая в рыхлой песчаной почве, не находилось даже днем, а уж ночью и подавно. Но только не в этот раз. Три силуэта, два человеческих и один собаки двигались сквозь бурелом в кромешной темноте. Пес с легкостью преодолевал все препятствия, а людям не так везло. То один, то другой спотыкался, налетал на дерево или цеплялся за ветку, и тогда тишину в нехоженном лесу нарушало приглушенное ругательство. «Почему бы не посветить под ноги телефоном? Что ты так уперся со своей конспирацией?» – проворчал Илья, оставив на остром сучке еще один клок рукава своей рубахи. «Не хватало еще, чтобы все дело провалилось», — возразил Роман. «Уж дойдем как-нибудь». «Смотря что ты подразумеваешь под этим как-нибудь, хотелось бы обойтись без кровавых царапин и выколотых глаз». «Да мы почти пришли. Вон она, парковка». Тьма вдали поредела под светом уличных фонарей, и за расступившимся лесом обозначились очертания нескольких автомобилей, разбросанных на асфальтовом пятачке огороженном бетонным парапетом. «Все же это рискованная затея», – споткнувшись в очередной раз, сердито воскликнул Илья. «Парня, конечно, жаль, но если мы попадемся, этот город уже ничто не спасет. Мы все уже обсудили и пришли к выводу, что если поможем парню, то тем самым принесем пользу и своему делу. И вообще, ты можешь говорить потише? Тебя, наверное, на другом конце острова слышно», – шикнул на него Роман. Парень, которому они собирались помочь, носил странную кличку Кэст. Рассказывая им о своих злоключениях, имени он так и не назвал, зато поведал много тревожных новостей. Может быть, им удалось бы узнать у него еще что-нибудь интересное, если бы он не сбежал по неизвестной причине. Илья и Роман полагали, что Кэст испугнул его друг по кличке Лещ, заявившийся в салон неожиданно для него. Судя по всему, в Леща вселилось то, что вышло из пугала, найденного девушкой, которую убили. А пугало, вероятно, было той самой последней лихоманкой, которая унесло ветром во время обряда изгнания бесов в Демноречие. Помимо самого беса, там должны были находиться души Алой Бороды и Одноглазого Волка. Позже, понаблюдав за новым кафе со старославянским названием «Брашна», Илья и Роман выяснили, что лещ и владелец кафе Леонид Щуров – одно и то же лицо. Тот, конечно, постарался приукрасить черные избушки красивыми резными вывесками, но это не скрыло зловещего облика Шиши, который был хорошо знаком ракоборцам по событиям из прошлого. Но поскольку Шиши вернулась в реальный мир, значит, лещ, он же Леонид Чуров, воспользовался колдовской книгой, и та должна находиться там же, где он поселился. Едва ли он стал бы ее прятать где-нибудь в другом месте, далеко от себя, а поселился он в центральной избушке, отмеченной вывеской «Этно-кафе Брашна». Оставалось лишь улучшить момент, когда хозяин куда-нибудь уйдет, проникнуть в дом и отыскать книгу. Теоретически это было выполнимо, но, конечно, очень рискованно, ведь работники кафе могли заметить их и вызвать полицию или задержать их самостоятельно. В общем, план был тухлый, Илья так и сказал Роману, но тот ответил, что главное – успеть найти книгу, и даже если полиция их задержит, они уйдут от нее с помощью колдовского заклинания, например, прочтут заговор забвения, чтобы полицейские на какое-то время забыли, кто они такие и где находятся. Ну а если книга так и не отыщется, значит, Илье и Роману светит прямая дорога в тюрьму. Они долго спорили о том, как лучше поступить – идти на дело вместе или же кому-то одному. С одной стороны, вдвоем они быстрее обыщут дом, с другой – вдвоем и попадутся в случае неудачи. В конце концов, решили действовать сообща, еще и грома прихватить. Однажды пес уже откопал эту книгу там, где никому бы даже в голову не пришло ее искать, и произошло это в самый последний момент перед надвигавшейся катастрофой. Все было спланировано, и несколько дней подряд мракоборцы вели наблюдение за кафе, прогуливаясь чуть в стороне, за прикрытием из полупрозрачных лиственниц, росших вдоль одной из аллей, пролегавшей поблизости от объекта наблюдения. А сегодня Кэс спутал их планы. Илья и Роман стали случайными свидетелями его задержания, когда последовали за лещом, надеясь на то, что тот отправится куда-то далеко и надолго, и они смогут начать действовать. Их надежды не оправдались. Лещ дошел до края парка и почему-то остановился напротив заброшенного здания, а потом начал со скучающим видом прохаживаться туда-сюда. Казалось, он ждал чего-то. Рядом с тем зданием стоял полицейский уазик, и, судя по всему, интерес леща был как-то связан с приездом полиции. Мракоборцы держались в отдалении, чтобы лещ их не заметил, но тот не смотрел по сторонам, а пялился себе под ноги, искоса поглядывая на здание. Он явно нервничал, то и дело похрустывал костяшками пальцев, хмурился, вздыхал и бормотал что-то себе под нос. Вскоре из ворот перед зданием вышли полицейские и вывели четверых человек. Один из них, самый высокий и крупный, был в униформе охранника, другой, с грязной нечестной шевелюрой, в охотничьем камуфлированном костюме. третий шла седая сгорбленная старушка в темных очках и медицинской маске, а четвертым оказался бледный и перепуганный Кэст. Интересно, каким образом он затесался в эту пеструю компанию. Своим видом задержанные смахивали на бомжей, и не только из-за мятой и грязной одежды. Ведь если нормальный человек испачкается, он не становится сразу похожим на бомжа. Было что-то специфическое в их манере держаться, в небрежных движениях и разболтанной походке. Это выдавало привычку никуда не спешить, присущую как очень богатым людям, так и тем, кто ведет асоциальный образ жизни. Ну а в этой компании никто и не тянул на богача. После того, как уазик укатил, обдав клубами сизого дыма опустевшую площадку перед воротами, лещ сразу повернулся и пошел обратно с довольным и как будто даже злорадным видом. Илье и Роману ничего не оставалось, как вернуться в Мистериум, где их поджидали Аглая и Лукерия, которые мониторили новости, чтобы не пропустить первые признаки нашествия бесов. Как ни странно, за всю неделю ничего настораживающего им не попалось. И вот как только Илья и Роман переступили через порог магического салона, Аглая огорошила их сообщением о том, что на Беличьем острове найден труп девушки. «Убийство очень похоже на то, в котором обвиняется наш недавний клиент. Говорят, что его задержали». «Точно задержали. Мы сами видели», — подтвердил Роман, стягивая пыльную куртку. «Но ведь он же не убивал?» — Лукерия распахнула глаза, полные недоумения и сострадания. «Ну а мы что можем поделать?» Илья пожал плечами. «Парню не повезло, но у нас есть свои заботы». «Надо что-то придумать», — Лукери страдальчески заломил руки. «И думать нечего», — отрезал Илья. «Мы должны спасти этот город, в котором больше миллиона людей, а не тратить время на спасение одного человека и расследование убийства Инги и второй девушки». «Но если доказать, что их убил лещ, а у меня нет сомнений на этот счет, то его арестуют», — сказала Аглая. «В таком случае полицейским можно только посочувствовать», — усмехнулся Роман. «Ни алую бороду, ни одноглазого волка они не остановят, ты ж понимаешь». «Не остановят, но задержат, хотя бы ненадолго, и у нас появится шанс вернуть книгу. Ведь вы же так и не придумали, как выманить леща из дома». «Ну и где, по-твоему, мы раздобудем такие доказательства?» Роман окинул оглаю насмешливым взглядом. «Попытаемся поговорить с другими ребятами из компании Кэста». «У меня все зафиксировано, сейчас посмотрю». Уставившись в монитор, Аглая защелкала компьютерной мышкой. «Так, там было еще трое. Лея, Ума и Хома». «Полагаю, что они уже сами себе не принадлежат», — возразил Роман. «Я видел во дворе кафе девушку с бейджиком, где было написано «Хозяйка Лея». Ограждение в кафе сделано в виде плетня, из-за него очень удобно наблюдать, весь двор на виду. Работников там много». Думаю, что у и Хома тоже среди них. Но даже если они еще неодержимы, мы все равно не сможем к ним подобраться. На территорию кафе входить слишком рискованно. Если Лещ и же с ним узнает нас, то нам не уйти, и дело будет провалено». Слушая романа, Аглая сникла, но ненадолго. Не успел он замолчать, как она вновь оживилась. «Машина! Кэст говорил, что они поехали за город на своей машине. На Хаммере, если не ошибаюсь». Щелчки мышкой участились. «Точно, Хамер. Я и номер у Кэста узнала». «Я не понимаю, чему ты так радуешься». Роман озадаченно смотрел на нее, запустив пятерню волосы и почесывая затыл. «Да, объясни, при чем здесь Хаммер?» – вторил ему Илья. «Ну что тут непонятного? Сейчас ведь почти во всех автомобилях есть авторегистраторы». Аглай с торжествующим видом выглянул из-за монитора. «Уж в Хамере точно должен быть. И последние модели могут записывать даже при выключенном двигателе». «Илья, ведь в твоем джипе тоже такой, да?» а ведь это идея!» Глаза Романа загорелись догадкой, но этот огонь быстро угас. «Вот только неизвестно, что попало в объектив камеры. Может, там только пейзаж. Все зависит от того, как они поставили машину». Но ну вот и надо достать флешку из этого регистратора, чтобы все узнать», продолжала Аглая, и Лукерия радостно закивала. «Ну вы даете, девчонки!» усмехнулся Илья. Предлагаете вскрыть чужой автомобиль. Даже если мы найдем его, что еще не факт, так он же наверняка под сигнализацией». «Сигнализацию я возьму на себя». На лбу Романа залегли глубокие складки, выдавая интенсивный мыслительный процесс. «Конечно, лещ мог уничтожить флешку, но...» «Но мог и упустить из виду этот момент», закончила за него Аглая. «А Хаммер, скорее всего, стоит где-то неподалеку на общей парковке. На территорию парка не пропускают личные автомобили». Ведь его же не было рядом с кафе». «Не было. Что ж ты молодец. идей стоит того, чтобы потратить на нее время», просиял Роман. «И лучше не откладывать, а сделать это сегодня же ночью», кивнула Глая. «Ехать обратно в парк», Илья приуныл. «Мы с Лукери собирались поужинать в ресторане». «Поужинаем в другой раз», решительно заявила Лукери. «И вообще, как можно думать о еде в такой ситуации?» «Что ж теперь, с голоду помирать?» притворяясь сердитым, буркнул Илья. Сердиться на лукери он не мог, но эта идея с авторегистратором ему не нравилась. «Не хватало еще поссориться», вмешалась Аглая, решив, судя по всему, что Илья сердится всерьез. «Почему же с голоду? Могу принести чай с бутербродами», предложил Лукерия, глядя на Илью с ласковой улыбкой. «А бутерброды с чем?» оживился он. «Хотя это не важно, сойдут любые». Роман остановился и жестом велел Илье последовать его примеру. «Попробую отсюда, проверю, сработает или нет». В руках он держал пульт, который, по его словам, подходил к машинам с любой сигнализацией. Каким образом ему удалось раздобыть такое сокровище, осталось для Ильи загадкой. Роман сказал, что эта штука у него очень давно, и он же не помнит, где ее взял. Илья даже не знал, что такие штуки вообще бывают. Характерный писк, донесшийся со стороны парковки, свидетельствовал о том, что пульс сработал, и дверные замки на всех автомобилях, находившихся там, открылись. Выждав некоторое время и убедившись, что этот писк никого не привлек, Илья и Роман вышли к парковке. Черный хаммер, сверкающий хромом, как новогодний елками Мишурой, был заметен издали. Номер совпадал с тем, что сообщила и моглая, сверившись со своими записями, сделанными со слов Кэста. Прямоугольник регистратора четко выделялся на лобовом стекле. Операция по замене флешки заняла не более пары минут. Роман вынул флешку из разъема в корпусе регистратора, а на ее место вставил другую, которую принес с собой. Это нужно было для того, чтобы хозяин не заметил пропажу слишком быстро. При отсутствии флешки на экране регистратора появился бы соответствующий значок. Увидев его, лещ сразу бы понял, что в его отсутствии в автомобиле побывали посторонние, а раз ничего не украли, значит, это повод насторожиться. Илье и Роману вовсе не было нужно, чтобы лещ насторожился. Пусть он думает, что все у него идет по плану. Илья оглянулся и хмуро посмотрел в сторону леса. Идти назад тем же путем ему отчаянно не хотелось. — Давай пройдем через парк, так будет быстрее и проще, — предложил он Роману. — Дело уже сделано, к черту конспирацию. Как ни странно, Роман согласился. Наверное, сам был не в восторге от этой ночной прогулки по лесу. Они немного постояли, прислушиваясь к ночной тишине. Звуки, доносившиеся до их слуха, не вызвали насторожности. Река, скрытая во тьме, напоминала о своем присутствии тихими всплесками. Шумели от ветра сосновые кроны. Где-то среди этих крон отчаянно голосили птицы. Никакого постороннего шума, который мог бы выдать приближение человека. Убедившись, что не столкнулся ни с кем при выходе с парковки на аллею, они осторожно двинулись в путь. Гром бесшумно засеменил следом. Едва они миновали сотню метров, как вдруг какой-то мужчина неожиданно вывернул на аллею, по которой они шли, и направился им навстречу. Пришлось снова искать укрытие среди сосен, причем быстро, но тихо, чтобы треск веток не насторожил незнакомца. Не то чтобы Илья и Роман опасались каждого случайного прохожего, ведь они уже ушли с парковки. Желание скрыться было вызвано характерной деталью во внешности приближающегося к ним человека. На одном глазу у того белела медицинская повязка. Илье и Роману повезло. Ничего не подозревая, мужчина проследовал мимо них, затаившихся за кустами. Сомнений в том, что эта лещь у них не осталась. «Куда это он поперся среди ночи?» – прошептал Илья, провожая взглядом быстро удалявшуюся спину их общего врага. «Да, похоже, что не на прогулку». Роман раздвинул ветки, выглядывая из укрытия, потом быстро обернулся к Илье со словами. «Мы должны использовать этот момент. Другой может не представиться». «О чем ты?» — спросил Илья, уже догадываясь о замысле друга. «Самое время забрать книгу». «Сейчас? А если он быстро вернется?» «Посмотри, он уже в самом конце аллеи, а до кафе отсюда рукой подать». «Но если ты хочешь, я могу пойти один, а ты жди здесь, и как увидишь, что он возвращается, скинь сообщение, ладно? Напиши что-нибудь короткое, например, стоп». Роман весь подобрался и напрягся, точно сжатая пружина. «Погоди, давай наоборот, и я пойду в кафе, а ты следи за лещом», вызвался Илья и пояснил. «Все-таки я физически сильнее». Роман вновь удивил его своей сговорчивостью. Обычно он любил поспорить, а уж насчет «я сильнее» обязательно съязвил бы что-нибудь. Но, видно, сейчас ему было не до этого. «Неважно, кто из нас пойдет. Главное, начать действовать как можно быстрее», сказал он, тем самым давая согласие. «Сюда не возвращайся. Найдешь книгу или нет, дуй оттуда к выходу из парка, а там смотри по ситуации. Если погони не будет, затаись и жди меня. Ну а если придется удирать...» «Ладно, я понял, разберемся», оборвал его Илья и начал выбираться из кустов. «Удачи», шепнул ему вслед Роман, Огром тоскливо заскулил, словно предчувствовал что-то недоброе. Сердце Ильи налилось свинцовой тяжестью. Пес никогда не скулил просто так. Ступив на освещенный фонарями аллею, Илья обернулся, чтобы еще раз взглянуть на Романа и его пса, но их скрыла непроницаемая тьма, сгустившаяся за границей света. Зато они наверняка отлично его видели. Он поднял руку в прощальном жесте, повернулся и направился в сторону кафе Брашна, ускоряя шаг. Калитка на входе в кафе была прикрыта, но не заперта. Илья знал, что во дворе нет никакой охраны. Недаром ведь они с Романом вели здесь наблюдение целую неделю. Понятно, что, имея таких покровителей, как Алая Борода, Одноглазый Волк и целая стая бесов, лечь не стал заморачиваться с охраной. Чего ему было опасаться? Илье эта самоуверенность сыграла на руку, и проникнуть во двор не составило труда. Осторожно ступая по коротко подстриженной газонной траве, он заскользил вдоль забора в сторону избы с вывеской «Этно-кафе Брашна». Света фонарей, проникавшего во двор, было достаточно, чтобы прочитать вывески, но Илья и без этого знал, где располагалась резиденция главаря бесовской шайки. Напротив колдовского устройства замаскирована под веревочную карусель, которую Лукерия называла «куролесой». Кудесники, украден млещом, помимо колдовских заклинаний, содержалась информация и об этой конструкции. Подробный чертеж, схема нанесения символов, правила использования. С помощью королеса деревня Шиша сбегала с места преступления, мгновенно перемещаясь на большие расстояния. Разбойники пользовались этим устройством, чтобы не только быстро скрыться самим, но и унести с собой все награбленное добро. С тех пор, как они попали под влияние бесов, Шиша блуждала по свету, оставляя за собой жуткий след из вымерших деревень и сел, пока Илья и Роман не отправили ее в мертвый мир, воспользовавшись заклинаниями из колдовской книги. И вот Шиша снова здесь, а книга украдена. И все из-за тринадцатой лихоманки, которая унесло ветром во время обряда. Взгляд Ильи выхватил из полумрака черное бесформенное пятно, отдаленно напоминающее человеческий силуэт с сильно расплывшимися очертаниями. Тринадцатая лихаманка стояла перед ним, помахивая полупустым рукавом плаща. Фетровая шляпа, черная пиратская повязка на безглазом лице. Кукла выглядела так же, как и во время обряда, разве что казалась немного потрепанной. Но ведь этого не может быть. Опешив от неожиданности, Илья попятился. Откуда она взялась? Клиент, назвавшийся Кэстом, говорил, что пугало, найденное на пикнике, сгорело в костре. Неужели то пугало и эта лихоманка – разные куклы? Нет, вряд ли, ведь Кэст подробно описал тринадцатую куклу – шляпа, плащ, повязка. Трудно поверить в такое совпадение. Проще предположить, что пугало не сгорело. Возможно, сено, из которого оно было сделано, и одежда на нем отцерели, поэтому огонь не нанес ему ощутимого вреда. Подавшись к пугалу, Илья потянул носом и уловил запах гари. Так и есть, лихоманка побывала в огне, но осталась цела. Значит, он оказался прав. Но почему ему в голову вообще полезли эти мысли? Илья вдруг спохватился, осознав, что теряет драгоценные минуты, разглядывая лихоманку вместо того, чтобы войти в избу и приступить к поискам книги. Он собрался было отойти, но чей-то голос, тихий, но отчетливый, заставил его замереть на месте. Кто-то далекий и в то же время близкий протяжно причитал, жалуясь на что-то. Илья огляделся. Двор кафе был пуст, но голос звучал совсем рядом. «Неужели?» Илья повернулся к пугалу, нахально пялившемуся на него черной нашлепкой на несуществующем глазу. В глубине травяного тела, так глубоко, словно там внутри была огромная яма, кто-то горько плакал навзрыд, время от времени прерывая свой плач словами «Я не хочу быть здесь». «Не хочу. Какое кошмарное место. Просто ужас какой-то». Илья прислонился ухом к телу лихоманки, и в этот момент оттуда вырвалось что-то черное и трепещущее, похожее на большую птицу. Оно бросилось Илье в лицо, но он не ощутил прикосновения. Его голова провалилась в пустоту, и он, потеряв равновесие, начал падать, а когда падение закончилось, удара о землю не последовало. Он просто повис в пространстве, заполненном густым, синевато-сиреневым маревом, охваченный ужасом от осознания, где очутился. Он узнал это место. Не так давно ему довелось там побывать, и он хорошо запомнил этот вязкий кисельный туман, в котором скрывалось много всякой жути. Плач стал отчетливей. Илья огляделся, хотя в этом не было никакого смысла. Пространство всюду выглядело одинаково. Может, это и к лучшему. И без того на душе тоскливо, а унылые картины худыни точно радости не добавит. К всхлипам и рыданиям прибавились другие голоса, их было неожиданно много. Даже интересно, что за компания там собралась. Илья направился на звук голосов, мысленно ругая себя последними словами за то, что провалил дело, и по глупости угодил в бесовскую ловушку. Небо уже покрылось первыми розоватыми штрихами рассвета, когда Роман заметил, что лещ возвращается. С того момента, как Илья отправился в кафе, прошло больше часа. Роман послал ему сообщение, состоявшее из слова «стоп», и попеременно смотрел то на экран телефона в ожидании ответа, то на фигуру леща в конце аллеи, приближавшуюся с каждой секундой. Он досадовал на то, что не попросил Илью ответить на его предупредительный сигнал. Теперь было непонятно, видел Илья это сообщение или нет. «Отметки о том, что она прочитана, не появилась, но ведь его можно было прочитать во всплывающем окне, не открывая». А если Илья пропустил сообщение и не знает о том, что лещ возвращается? Наверняка он до сих пор занят поисками книги, иначе уже дал бы знать Роману об окончании операции. Роман отправил новое сообщение. «Лещ идет назад. Ты где? Если не можешь ответить, скинь смайлик для проверки связи». Спустя пару минут, когда лещ проследовал по аллее мимо залегшего в кустах Романа, Смайлик так и не пришел. Возможно, Илья в этот момент во весь дух мчался к выходу из парка, поэтому и не ответил, особенно если в его руках была заветная книга. Не исключено, что и телефон у него мог незаметно выпасть на ходу. Роману очень хотелось в это верить, но тревога, поднявшаяся внутри, перекатывалась по всему телу жгучими волнами, даже кожу слегка пощипывала. Оставаться в укрытии больше не было смысла, лещ давно скрылся из виду. «Ну что, старик, теперь вся надежда на тебя? Пойдем искать нашего друга?» Роман потрепал грома по загривку, и тот лизнул его руку, словно показывая тем самым, что понял своего хозяина и готов действовать. Вместе они выбрались из кустов, освежившись под дождем из утренней росы, посыпавшейся с листьев, и зашагали по тихой пустынной аллее. Уличные фонари один за другим гасли позади них. На площади перед входом в парк не было ни души. Проспект напротив входа, лишённый движения, напоминал растрескавшееся русло высохшей реки. Ветер резво гонял по земле смятые обертки от конфет, катал пустые пивные банки, энергично жонглировал пакетами из-под чипсов, словно спешил наиграться до прихода дворника, зная, что тот отберет у него все игрушки. Роман топтался у арки из кованого железа, служивший входом в парк, ожидая, что гром почувствует присутствие Ильи. Но пес хаотично бегал между клумбами и торговыми павильонами, не подавая Роману никаких знаков, а потом подошел и сел у его ног, словно хотел сказать этим, что сделал все, что мог. Роман понял, что Ильи здесь не было. Но они же договаривались встретиться у центрального входа. Вывод напрашивался только один. Илья попался. От этой мысли сердце, казалось, оборвалось и провалилось в бездну. Такой вариант развития событий Роман допускал, но не думал о том, что будет делать в этом случае. И ясно было одно. Илью надо выручать. Но как? Заявить в полицию? И чем объяснить то, что Илья проник в закрытый на ночь кафе? Что им сказать? Приезжайте скорее, грабитель в опасности? Дежурная часть умрет от смеха. Но даже если вызов примут, пока полиция доедет до парка, может быть уже поздно. «Помощь Илье нужна прямо сейчас». Роман задумчиво посмотрел на Грома. Тот сидел понурившись и виновато мел хвостом. Наверное, переживал, что оказался бесполезен. И если взять его с собой, он, скорее всего, только помешает. Роман еще не решил, как будет действовать, но у него возникла мысль забраться на чердак в логове леща и послушать, что происходит внутри дома. Если Илья там, то, возможно, Роману удастся свалить бесовского главаря внезапным ударом по голове. Ведь, несмотря на колдовские способности и бесовскую силу, лечь прежде всего человек, и его тело, занятое алой бородой, одноглазым волком и прочими, можно на какое-то время вывести из строя, а вместе с телом и всех подселенцев. Конечно, план так себе, и поддержка полиции не помешала бы, но... Внезапно Романа осенило. Он понял, как можно привлечь к делу полицию, не потратив на это времени, да и Гром свою пользу принесет. Порывшись в карманах, Роман выудил флешку, извлеченную из авторегистратора в хамере леща. Присев на корточки возле Грома, он покрутил ошейник на шее пса и засунул плоский кусочек пластика между ремешками, наслаивающимся друг на друга рядом за застежкой. Вытянув из кроссовки шнурок, Роман перочинным ножом отрезал от него треть и перемотал им ошейник в том месте, где была спрятана флешка. «Ну вот, а теперь дуй Мистериум, да побыстрее!» Пес лизнул его в щеку, а затем поднялся и потрусил в сторону, постепенно ускоряясь. Роман не сомневался, что гром не подведет. Их обоих связывало специально колдовское заклинание, позволяющее отлично понимать друг друга. Шанс, что план с флешкой сработает, был невелик. Все зависело от того, есть ли на ней компромат на леща. Внутреннее чутье, редко подводившее Романа, подсказывало ему, что компромат там есть. Достав телефон, Роман включил экран. Пусто. Ответ от Ильи так и не пришел. Он написал Аглае о флешке, спрятанной в ошейнике Грома, предупредил, что пес скоро появится в магическом салоне и попросил передать флешку полиции, если на ней найдется что-то, представляющее для следствия интерес. В конце он добавил, чтобы Аглая за него не переживала и поддержала Лукерию. Подумав, добавил, что они с Ильей вернутся, как только смогут. Нажав «Отправить», Роман установил беззвучный режим, спрятал телефон в карман и огляделся. Дворник уже начал собирать мусор в большой черный мешок и искоса поглядывал на него, будто подозревая в чем-то. Редкие машины стремительно пролетали по проспекту. Водители, опьяненные непривычным простором, самозабвенно давили на газ, наслаждаясь скоростью в последний час перед тем, как плотные пробки стреножат их железных коней. Аллеи парка, тянувшиеся во все стороны от входа, все еще были безлюдны. Надо поторопиться. Еще есть шанс успеть забраться в бесовское логово незамеченным. Прежде чем перемахнуть через плетень на заднем дворе кафе Брашна, Роман еще раз взглянул на экран телефона. Там высветилось сообщение от Аглаи. «На флешке есть видеоубийство. Это лещ». Роман перевел дух. «Он не ошибся, и значит, уже скоро полиция арестует леща». Теперь надо сосредоточиться на том, чтобы найти Илью. Роману хотелось верить в то, что друг еще жив, но на этот раз его внутреннее чутье хранило суровое молчание.